Сахалинский вопрос. Американская пресса изображала Россию страной дикой и мрачной. Русские рисовались почти людоедами, а Япония — страной, процветающей культурой и демократией. Пока там в России палачи в красных рубахах отрубали головы несчастным нигилистам, Япония, благоухая магнолиями и хризантемами, несла свободу народам Китая прививала первые навыки цивилизации угнетенным корейцам и маньчжурам, переломить эти прояпонские настроения в США было нелегко. Главой русской делегации на конференции в Портсмуте был назначен Сергей Юрьевич Витте, который позже получил титул графа, а шутники прозвали его «Граф Витте Полусахалинский», Задетый, это ее острот, за живое заживое, Витте оправдывался. Я никогда не отдавал японцам Сахалин в Портсмуте. Это была личная уступка японцам самого императора. Помощником Витте был барон Роман Романович Розен, русский посол в Вашингтоне. С японской стороны главным на переговорах являлся барон Камура, министр иностранных дел. Ему помогал Такихара, японский посол в США. Чопорные и замкнутые японцы не могли понравиться не в меру удалым американцам, которые в любом деле хотели бы видеть развлекательное шоу, Вить-то же поставил себе целью быть в Америке демократичнее самого президента Рузвельта. Японцы, воспитанные на патологической скрытности, жили. При запертых дверях Никогда никому на глаза не показываясь А Витте широко распахнул свои двери Впуская к себе любителей автографов Нищих прожектеров Еврейских миллионеров Психопаток-дам, желавших с ним фотографироваться Репортеры американских газет Жаждущие сенсаций Ходили за Витте по пятам Скажите, любите ли вы свою жену? «Как вам нравятся американские города? Сколько у вас денег? Впечатляют ли вас американские женщины? Сколько вы способны выпить водки сразу? Какие комары злее, наши или русские?» Витте отвечал, что без ума от своей жены. Города США показались ему лучше Самары или Сызрани. Денег у него кот наплакал. Американки превосходны, водки он совсем не пьет, а комары Америки злее и кровожаднее русских. Наконец Витте, сойдя с поезда, демократически пожал руку машинисту, а репортеры писали, что Витте бросился целовать машиниста в засос, говоря о том, что свою карьеру начинал тоже с паровозной площадки. Секретарь русской миссии Коростовец отметил в дневнике, что эта легенда о поцелуях с машинистом сделала для популярности Витте больше, нежели все наши дипломатические любезности. Японцы просто изнывали от зависти к успехам Витте, не в силах огорошить американцев постановкою своего шоу. И в один из дней, надев черные смокинги при черных цилиндрах, Держа черные зонтики, отмаршировали в христианскую церковь, чтобы прослушать обедню и проповедь о любви к ближнему. Но никакого шоу из этого не получилось. Зато Такихара растревожил публику США признанием, что каждый день война с Россией стоила Японии двух миллионов йен. «Всего же мы истратили на войну больше миллиарда йен, и теперь потребуем с России миллиарды контрибуций. Рузвельт принял Витте и Розена на своей даче. Он сказал, что России уже не отстоять своих прав на Сахалин. «Тем более японцы уже на Сахалине, а у вас после Цусимы нет флота, чтобы вернуть остров обратно. Если мы, американцы, «Прочно сидим в Панаме?» «Не собираясь вылезать оттуда, так и японцы никогда не уберутся с Сахалина». «Пример неподходящий», возразил Розен, «ибо Япония — это не Америка, а Россия — это вам не захудалая Панама». Рузвельт настаивал, чтобы Россия оплатила военные расходы Японии по японскому же счету. Но ведь-то, Довольно-таки грубо ответил президенту США, что русский народ не собирается кормить будущие войны Японии. Мы можем вести переговоры, учитывая лишь те военные результаты Японии, каких она в этой войне достигла. Но мы не будем уступать Японии в ее иллюзорных планах. Этот разговор состоялся 22 июля, а на следующий же день обе миссии, русская и японская, отплыли в Портсмут по реке Истривер. Витты и его свита плыли на крейсерах Чатунага под флагом русского посла Розена, но стюарды этого крейсера почему-то были набраны из японцев». Рузвельт ожидал дипломатов на роскошной собственной яхте, где и представил японскую делегацию. «Господин Витте», — спросил Рузвельт, «не желаете ли дружески позавтракать с господином Камурой?» Все эти дни стояла невыносимая жара, и Камура вежливо побеседовал с Витте о погоде. Подали шампанское. Рузвельт произнес спич в защиту мира на земле, но при этом он слишком выразительно смотрел на русских, словно именно они явились злостными поджигателями этой войны. Портсмут – курортный городишка с лесным пейзажем, напоминающим финское побережье. Разместились в отеле «Вентворд», где было мало комфорта, а окна затянуты проволочными сетками от обилия комаров. В соседнем пруду купались надиво-тощие американки в черных чулках и при черных перчатках. С неприязнью, поглядывая на этих пуританок, Витте сказал Розену, если наши противники не согласятся на примирение, Россия способна вести войну до самой последней крайности. И мы еще посмотрим, кто дольше продержится. 27 июля ⁇ первый день конференции, посвященный процедурным вопросам. Дипломаты расселись за столом, над ними, освежая воздух, с визгом вращались электрические пропеллеры. Камура уже взял на прокат несгораемый шкаф, чтобы хранить от шпионов любую бумажку. Японцы изо всех сил стремились засекретить от мира переговоры, чтобы сделать тайну из своих грабительских требований. «Ведь ты понял это». «А почему я не вижу здесь журналистов?» а Вдруг спросил он японцев. «Мы же собирались тут не как разбойники в пещере, чтобы делить добычу. И потому делегация России желает вести переговоры в условиях самой обширной гласности». Призыв к гласности не пропал даром. Пресса США стала поддерживать русских, а не японцев. На следующий день состоялось первое деловое заседание». Чувствовалось, что японцы готовят России такой крепкий удар, от которого она согнется в дугу и уже не выпрямится. В наступившей тишине Камура протянул Витте список японских требований из 12 пунктов. Японское правительство, изрек он при этом, готово сделать все, чтобы достигнуть мирного соглашения. Витте... Едва глянул на пункты требований, крайне унизительных для русского народа, и почти равнодушно отложил список в сторону, обещая японцам изучить все их претензии. Пункт номер пять гласил. Сахалин и все прилегающие к нему острова, все общественные сооружения и все имущества на Сахалине уступаются Японии. Тошно. На этом заседание 28 июля и закрылось. И именно в этот день японцам удалось убить штаб капитана Гротта Слепиковского, когда он со своим отрядом из 123 человек с боями шел на соединение с Быковым, после чего отряд Слепиковского распался. Японцы не остались равнодушны к его мужеству. Они устроили офицеру Торжественные похороны с отданием воинских почестей над раскрытой могилой грянул салют из японских винтовок. О подвиге грота Слепиковского вскоре забыли, и лишь в наше время его именем был наречен скалистый мыс Сахалина, нависающий над вечно шумящим океаном. 29 июля генерал Харагучи, невзирая на то, что в тайге еще гремели выстрелы партизан, а об окончании оккупации всего Сахалина. Конечно, это известие, явно преднамеренное, явно согласованное с политиками Токио, резко усилило позиции Японии в сахалинском вопросе, который становился одним из главных вопросов на переговорах в Портсмуте. Я думаю, как безумно далеко от ослепительной Варшавы до мрачного мыса Слепиковского. Теперь для него одного шумит вечный океан, вечный, как сама Россия, вечный, как Польша. Отбиться от японских претензий по всем девятнадцати пунктам было трудно. В чем-то заранее решили отступить, чтобы отстоять самое главное – Япония запрашивала очень много. Особенно болезненным для престижа России было требование самураев о выплате неслыханных контрибуций. Но для нас самым важным в этой главе останется, конечно, сахалинский вопрос. Понятно, что японцы видели в Сахалине не только туковую кормушку для своих рисовых плантаций, но и важный стратегический плацдарм, с которого всегда можно влиять на дальневосточную политику русского кабинета. 30 июля японцы снова встретились с русскими, и Камура был удивлен, что делегация России сразу же отвергла четыре японские претензии, в том числе пункт номер пятый об уступке Сахалина и пункт номер девятый о выплате контрибуции. При этом Витте держал себя столь надменно, что барон Камура не выдержал. Ведете себя здесь как победитель. В чем дело, отвечал Витте, в этой войне между нами не было победителей, а значит, не было и побежденных. Да, мы согласны, чтобы Япония, как и раньше, ловила рыбку у берегов Сахалина, но уступать Сахалин Россия не намерена состоялся острый обмен мнений о контрибуциях. «Контрибуции, — веско заметил Розен, — платят лишь побежденные народы, желающие, чтобы неприятель поскорее убрался от них в освояси. Даже на Парижском конгрессе после падения Севастополя никто, издержав победительниц, не осмелился требовать с России возмещения военных убытков».